Глава 15. я проспала четыре часа. Мне не пришлось долго вспоминать, где я и что предшествовало моему появлению здесь. На письменном столе, отделанном палисандровым деревом, тикали часики. Таких маленьких часов я ещё не видела. Их мерная тик-так словно возвращала меня в тягостную тьму, куда совсем не хотелось возвращаться. Но я хотя бы слегка отдохнула. Утомление ещё оставалось, однако не такое, когда думаешь, что сейчас упадёшь на кровать и будешь спать, спать, спать до бесконечности. О случившемся при дворе весны я подумаю потом. Завтра или... Вообще не буду думать. Хвала богам, внутренний круг Ризанда покинул дом, прежде чем я закончила одеваться. Риз ждал меня у двери, ведущей в маленькую переднюю, стены которой были отделаны деревом, а пол покрыт мрамором. Вторая дверь, выходящая непосредственно на улицу, тоже была открыта. Рис оглядел мой наряд, я почти забыла, как одеваются зимой. Правда, в своей смертной жизни я всё равно так не одевалась. У меня на ногах были тёмно-синие замшевые сапоги, тёплые и удобные. Вместо лёгких кофт и платьев пришлось надеть пальто небесно-голубого цвета, доходившее мне до колен. Мою косу н у а л ы и Середвена перекинули на спину и уложили красивыми завитками. Домашнюю одежду я сменила на тёплые коричневые штаны и кремовую кофту, настолько мягкую, что я могла бы в ней спать. В глубоких карманах пальто лежали вязаные перчатки под цвет сапог. «Эти двое обожают шуметь», — сказал Ризент, когда мы подошли к выходу. В его голосе я уловила некоторую напряжённость. Каждый шаг к залитому солнцем порогу казался мне вечностью. Каждый шаг звал меня в новый неведомый мир. Потом тревога исчезла. Меня поглотил город. Лёгкий и приятный мороз смягчался теплом жёлтого солнца. Перед домом была маленькая лужайка. Чувствовалось, что летом за ней тщательно ухаживают, но сейчас трава высохла и стала почти белой. Лужайка вплотную подходила к невысокой чугунной ограде, рядом с которой белели пустые цветочные клумбы. За воротами ограды виднелась чистенькая улица, мощённая светлым камнем. По ней ходили фейцы и фейки, одетые с о о б р а з н ы их вкусом. Кто-то был в пальто, вроде моего, прекрасно защищавшим от порывов ветра. Некоторые женщины почему-то следовали человеческой моде, предпочитая широкополые юбки, о б о р к и и кружева. Кто-то был в кожаных одеждах, в каких обычно ездят верхом. Меня поразила общая неторопливость горожан. Казалось, никто никуда не спешит. Ветер приносил запах морской соли и лимонной вербены. Удивительно, что этот летний запах сохранился здесь даже зимой. Никто из прохожих не обращал ни малейшего внимания на дом Ризанда. Либо они не знали, чей это дом, либо их совсем не удивляло, что верховный правитель живёт в обычном, хоть и богатом доме на улице, по обе стороны которой стояли множество таких домов. У каждого зелёная медная крыша и белёсые трубы, выдыхавшие о б л а ч к а дыма. Вдалеке кричали и смеялись дети. Я приблизилась к чугунным воротам, отодвинула засов, Холод металла ощущался даже сквозь тёплые перчатки. Улица начиналась в трёх шагах от ограды. Я остановилась, заворожённая открывшимся зрелищем. Улица шла под уклон. Куда ни глянь, глаз повсюду натыкался на добротные дома, дымящие трубы и сытых, нарядно одетых и вполне беззаботных людей. У самого подножия холма змеилась широкая река. Казалось, она сделана из чистейшего сапфира. Вдали она соединялась с бескрайним водным простором. Море. Весь город построен на склонах крутых холмов, окаймлявших реку. Многие здания были отделаны мрамором. Попадались и другие, выстроенные из песчаника теплых тонов. По реке скользили суда с парусами всех форм и размеров. Над парусами носились птицы, сверкая крыльями на не слишком ярком зимнем солнце. И нигде ни намека на чудовище. Никакой тьмы, ни малейших признаков страха или отчаяния. Город, не знавший осады. В последние пять тысяч лет никто сюда не вторгался. Когда Амаранта распространила свою власть на всю притянию, р и з бросил все усилия на сохранение Вилариса. Не хотелось думать, как и чем он заплатил за спокойствие этого города, но но сытые спокойные горожане не знали ни Амаранты, ни её приспешников. А тем временем громадные пространства п р и т я н и и превратились в развалины, в кровоточащие раны на целых пятьдесят лет. Наверное, в е л а р и с и об этом даже не догадывались. Мои пальцы сами собой сжались в кулаки. Возмущение нарастало, угрожая меня захватить. Тогда я повернулась в другую сторону и продолжила рассматривать окрестности. Вдалеке, словно вечные стражи города, стеной в ы с и л и с ь красные горы с плоскими вершинами. Из такого же камня были построены некоторые здания. Горы изгибались вдоль северной оконечности в е л а р и с а Река терялась в их тени. По сути, город стоял в окружении гор. На севере цепь острых пиков, напоминавших зубы хищной рыбы, отсекала весёлые городские холмы от моря. Но горы у меня за спиной... Они были похожи на спящих великанов... Даже не спящих, а дремлющих, готовых в любое мгновение проснуться. Словно в ответ на мои мысли, уже знакомая, но всё равно непонятная сила забурлила у меня внутри. Она тёрлась о моей кости, как трётся о ноги кошка, выпрашивающая внимание. «Видишь, средний пик!» — послышался за спиной голос Риза. Я даже забыла, что он вышел вместе со мной. Риз махнул рукой, показывая на самую крупную гору, Казалось, её вершину нарочно срезали, сделав ровной и плоской. Чуть ниже, в отвесном склоне, виднелись широкие проёмы и ряды окон. К склону приближались две тёмные крылатые фигуры. «Это мой второй дом в городе, дом ветра. Похоже, летящие фигуры не столько махали крыльями, сколько позволяли воздушному потоку нести себя». «Сегодня вечером мы там обедаем», — сообщил Ризанд. Похоже, грядущее событие раздражало его, но он был не в силах отменить этот обед. Меня же волновало совсем другое. «Как?» — спросила я, снова поворачиваясь к городу. Ризент понял мой вопрос. «Повезло», — ответил он. «Повезло? Надо же какой-то везучий!» Тихо, но с нескрываемым недовольством, сказала я. «Когда остальную притянию превращали в развалины, твой народ и твой город благоденствовали». Ветер теребил тёмные волосы Риза. Лицо его оставалось непроницаемым. «А у тебя не мелькала мысль распространить это везение ещё на какие-нибудь земли? Ещё на кого-то?» Мой голос напоминал хруст щебня. «Другие города известны миру?» Всё с тем же спокойствием ответил он. Виларис тысячелетиями оставался неизвестным. Амаранта не тронула его, поскольку не знала о его существовании. И никто из её зверя тоже. Да и другие дворы не знают, что есть такой город. Как это возможно? Благодаря многочисленным и прочным слоям магической защиты, созданным моими далёкими и безжалостными предками. Да, они были безжалостными в своём стремлении сохранить этот островок добра в нашем жестоком извращённом мире. А когда Амаранта... Я едва сумела произнести ненавистное имя. «Вторглась в притянию. У тебя не возникло желания сделать этот город пристанищем для гонимых?» Глаза Резента вспыхнули. Чувствовалось его самообладание небеспредельно. Когда Амаранта вторглась в притянию, я оказался перед тяжелейшим выбором. И не перед одним. Времени на раздумье у меня не было. Я окинула взглядом ожерелье крутых холмов вокруг города и морскую гладь. «Вряд ли ты захочешь рассказывать мне», — сказала я. И всё же мне было любопытно, как ему удалось сохранить этот уголок покоя и красоты. Сейчас не время для подобных разговоров. Отлично. Знакомые слова. Их я уже тысячу раз слышала при дворе весны. Все мои попытки добиться своего оканчивались ничем. Что толку сейчас о них вспоминать? Но я не собиралась и здесь сидеть в заперте. Такого я не могла себе позволить. Не для того я покинула двор весны, чтобы и здесь томиться бездельем, лить слёзы от бессильной злости, а в промежутках есть и спать. Конечно же, я буду выходить в этот город, даже если мне тяжело, даже если размеры города — котёл милосердный, да он громадный. Скажи, чем этот город заслужил, чтобы спасать его ценой всех остальных городов и деревень п р и т я н и и Фиолетовые глаза Ризанда были такими же суровыми, как волны зимнего моря, плещущие вдали. «Всем», — коротко ответил он. И р и з о н д не преувеличивал. л в е л а р и с напоминал огромный самоцвет, поворачивающийся ко мне все новыми гранями. Взять хотя бы бесчисленные чайные заведения с открытыми верандами, Наверняка они обогревались неведомой мне магией, поскольку свободных мест за изящными столиками почти не было. На таких же изящных стульях сидели оживлённо беседу и смеясь беззаботные фейцы. Были тут и фейри, красивые и совершенно н е з н а к о м о й мне породы. Река, разделявшая город, называлась Сидра. Вскоре я узнала о четырёх главных городских рыночных площадях, именуемых здесь дворцами. Две находились на южном берегу Сидры — а две другие — на северном. За несколько часов нашей прогулки я успела посмотреть только две. Каждая площадь была вымощена белым камнем. Колонны, окружавшие их со всех сторон, служили опорой для зданий верхнего яруса, красиво расписанных и украшенных затейливой резьбой. Эти здания служили и своеобразной крышей, и потому посетители рынка могли не опасаться снега или дождя. Лавки и магазины располагались на первых этажах. Первый рынок, куда меня привёл р и з а н т назывался дворцом рукоделия и драгоценностей. Здесь торговали одеждой, обувью, всем необходимым для шитья и обувного ремесла, а также драгоценностями. От обилия ювелирных лавок у меня заребило в глазах, но я в душе оставалась равнодушной и отрешённой. Меня не трогала игра солнечных лучей на редких по красоте тканях. Они были повсюду, На открытых прилавках, где их раскачивал речный ветер, в широких окнах магазинов побогаче, я безучастно смотрела на бархатные подушечки с золотыми украшениями. Вспыхивали красные огоньки рубинов, мерцали зелёные недры изумрудов, словно изнутри светились крупные жемчужины, но я не смотрела на них, как не смотрела и на свой палец, ныне свободный от кольца. Рис заглянул в несколько ювелирных лавок, сообщив, что ему нужно купить подарок для подруги. Я всякий раз оставалась снаружи в тени зданий. Мне хватало самой прогулки. Сразу вспомнились нескончаемые празднества в поместье. Возможно, здесь на меня не станут глазеть и лить благодарственные слёзы, не станут оценивать вдоль и поперёк. Но если и здесь начнётся нечто подобное, я точно запросу себя в комнате и не вылезу. Возможно, мои опасения были напрасными. Никто из прохожих не обернулся на меня — Они и на Ризанда-то не особо смотрели. Думаю, они попросту не знали, кто я такая. А может, этим счастливым и беспечным е н горожанам было все равно, кто рядом с ними? Второй рынок назывался дворцом мяса и соли. На другом берегу стоял его брат-близнец, дворец живности и пряностей. На обоих рынках торговали мясом и многочисленными мясными кушаниями. Да и слово «живность» не было случайным. На этом рынке продавался скот и домашняя птица. Стояли здесь и целые ряды, заполненные сластями, и такие же ряды пряностей. Часть из них была знакома моему носу по д а л е к о м у детству, когда я сама ещё не задумывалась о будущем, а моему отцу оно казалось безоблачным и надёжным. Ризент шёл не рядом со мной, а отставая на пару шагов. Руки он по обыкновению держал в карманах. От него я узнала, что многие дома и магазины действительно обогреваются с помощью магии, В особенности столь любимые горожанам открытые веранды чайных и иных заведений. Я слушала его пояснения, но вопросов не задавала. Мне даже не было любопытно, как именно магия обогревает дома и веранды. Никто не сторонился Ризанда, не шептался у него за спиной, не плевал ему под ноги, как в Подгорье. Наоборот, заметив его, многие тепло и искренне улыбались. Некоторые подходили, пожимали руку, Поздравляли с возвращением. Меня удивило, что он помнил имена всех. И его называли по имени, без всяких титулов. Чем дальше, тем спокойнее и молчаливее становился Рис. Квартал, куда мы забрели, выделялся особо яркими цветами зданий. Они стояли на вершине холма, обрывавшегося к реке. Были тут и магазины. Я взглянула на первую попавшуюся витрину, и у меня внутри что-то оборвалось. «Дверь магазина была приветливо приоткрыта. Здесь торговали красками, кистями, картинами и статуэтками. Пожалуй, это самое знаменитое место во всём в е л а р и с е сказал Рис. «Здесь обитают художники и ремесленники, творящие искусство. Одних выставочных залов чуть ли не сотня. Словом, здесь можно найти всё, что нужно для собственного творчества, и купить плоды чужого». Картины, скульптура, керамика, поделки из дерева — всё, что угодно. Вообще же, это место называют «радугой» в е л а р и с а На другом берегу Сидры тоже есть холм. Его вершину облюбовали актёры, музыканты и танцоры. Видишь, о н там кусочек золота п о б л и с к и в а е т Это один из главных театров. Их у нас пять, но этот — самый знаменитый. Есть театры поменьше. Есть и даже амфитеатр на морских скалах. Ризент умолк, заметив, что я продолжаю разглядывать улицу и её причудливые здания. По улице в обе стороны шли ф е й т ы и Фейри. Они-то и привлекли моё внимание. Такую породу Фейри я видела впервые. У некоторых были очень длинные руки и ноги, головы почти лысые, то ли потому, что Фейри их б р и л и то ли такие от рождения. Но сильнее всего поражала их кожа, почти чёрная, Она светилась изнутри мягким светом, напоминавшим лунный. Помимо чернокожих попадались чешуйчатые фейри. Их кожу покрывали переливающиеся чешуйки, которые при ходьбе постоянно меняли цвет. Далеко не у всех были ноги в привычном человеческом понимании. У кого-то они больше напоминали когтистые лапы, у иных — полосатые ноги с деброй с изящными копытами. Между прочим, у некоторых фейри из головы торчали рога, Одежда этих странных существ тоже отличалась. Они кутались в тёплое пальто, шарфы и рукавицы. Другие шли почти голыми, ничем не прикрывая чешучатые шерстистые тела. Ни у них самих, ни у остальных прохожих это не вызывало ни капли смущения. Все они были чем-то поглощены или заняты. Кто-то выбирал место для написания картины с натуры, Кто-то спешил за покупками, а кто-то, покрытый пылью, глиной и пятнами краски, был вынужден прервать работу и отправиться пополнять запасы. Художники. Я никогда не причисляла себя к художникам, никогда не называла свои картины и рисунки произведениями искусства. Однако там, где когда-то жили цвет, свет и формы, теперь осталась лишь грязная тюремная камера. «Я устала», — сказала я, не поворачиваясь к Ризу. Я чувствовала на себе его взгляд, но сейчас мне было всё равно, поставлен у меня в мозгу заслон или нет. Хочет читать мои мысли? Пусть читает. «Можем как-нибудь прийти сюда снова», только и сказал он. «Нам и так пора заканчивать прогулку. Время близится к обеду». Солнце опускалось из-за холмы туда, где Сидора встречалась с морем. Весь город окрасился в розовые и золотистые тона. Меня не тянуло запечатлеть эту красоту. Горожане останавливались, любуясь изменчивыми предвечерними красками. У них была свобода любоваться своим городом, когда вздумается. У них была свобода наслаждаться жизнью. Им в голову не приходило, что так бывает не везде и не всегда. Мне вдруг захотелось наорать на них, захотелось вытащить из мостовой камень и швырнуть в ближайшую витрину. Во мне снова забурлила неведомая сила — Выпустить бы ее наружу, показать бы им, сытеньким, довольным собой, что сделали со мной и остальным миром, пока они тут любовались закатами и р а с п е в а л и чаи над рекой. Полегче, — пробормотал Риз. Я резко повернулась к нему, тяжело дыша. Лицо Риза вновь стало непроницаемым. Мои подданные ни в чем не виноваты. Мой гнев вдруг исчез. Казалось, он долго выбирался наружу, а на последней ступеньке поскользнулся и плюхнулся, словно к л я к с а на белёсые камни мостовой. Ризент был прав. Жители в е л а р и с а ни в чём не виноваты. Но мне сейчас не хотелось думать ни о них, ни о чём-либо вообще. «Я устала», — повторила я. Риз мотнул головой, однако спорить не стал. «Завтра мы погуляем вечером», — объявил он, поворачиваясь ко мне. е в е л а р и с прекрасен и днём». Но город строили в расчёте на то, что любоваться им будут в темноте. Наверное, так оно и есть, раз в е л а р и с называли городом звёздного света. Разговаривать мне по-прежнему не хотелось. А этим вечером меня ждал обед. С ним. В доме ветра. Преодолев нежелание общаться, я спросила, кто сегодня будет на обеде. р и с вёл меня вверх по крутой улице, у меня болела поясница. Неужели я так ослабла, растеряв всё своё проворство? Там с о б е р е т с я мой внутренний круг. Хочу, чтобы ты познакомилась с ними и потом решила, хочешь ли остаться здесь. Если согласишься работать со мной, тебе придётся общаться и с ними. С Мор ты уже знакома. Что касается ещё троих. Это они приходили сегодня утром? Рис кивнул. Их зовут к а с с и н Азриэль и Амрена. Кто они? Он что-то говорил об и л и р и а н ц а х но у Амрены, женщины с пронзительным голосом, «Крыльев не было. Во всяком случае, я их не заметила, глядя через матовое стекло. Они — связующие звенья внутри нашего круга», — ответил Ризент, как будто я знала, что это такое. «Амрена — моя непосредственная заместительница». «Женщина?» — увидев мое удивленное лицо, Риз добавил. «Амор — моя вторая заместительница. Только глупец может думать, будто мои иллирианские воины — Главные хищники в нашем кругу. Значит, веселая, непочтительная Мор — вторая заместительница верховного правителя двора ночи. Ты лучше поймешь мои слова, когда познакомишься с Амреной. Внешне она похожа на фейку, но сделана совсем из другого теста. Ризент кивнул, отвечая на приветствие супружеской пары, шедшей нам навстречу. «Амрена старше этого города». однако до сих пор не избавилась от тщеславия. Обожает собирать разные безделушки и побрякушки, как огнедышащая дракониха в пещере. Так что, будь начеку. Характеры у вас похожи. Стоит наступить на хвост, такое полезет. Мне совсем не хочется, чтобы она застигла тебя врасплох. А мне большей частью было откровенно наплевать на Амрену и на то, кто она такая. «Значит, если между нами возникнет стычка, и я сорву с нее ожерелье, она меня изжарит и съест?» Он усмехнулся. «Нет. Амрена способна на куда более крупные б а к о с т и Когда она поцапалась д с мор, от моего любимого места отдыха в горах осталась лишь куча пепла. Рис мне подбегнул. Скажу больше, я самый могущественный верховный правитель, как их знала история притеянии». И то я отважился всего один раз прервать Амрену, поскольку мне требовалось сообщить важные вещи. Это было в прошлом столетии. Самый могущественный верховный правитель, каких знала история притянии. Это значит долгие тысячелетия существования притянии. Риз. Риз с его усмешками, сарказмом и глазами соблазнителя. А Амрена еще хуже. И старше. Значит, ей больше пяти тысяч лет. Я ждала, что меня ударит страх. Ждала внутреннего крика, требующего найти способ отказаться от обеда. Но ничего. А может, такая кончина была бы даже милосердной? Широкая ладонь легла мне на лицо. Он не сделал мне больно, просто заставил посмотреть на него. «И думать об этом не смей». — прошипел Ризант, бешено сверкая глазами. — Ни единой секунды. Связующая нить между нами туго натянулась. Все заслоны в моем мозгу рухнули. Как и тогда, в Подгорье, я на мгновение переместилась из своего тела в его. Я взглянула на себя его глазами. Я и не подозревала, что выгляжу так. Изможденное лицо, заостренные скулы, серо-голубые глаза, лишенные блеска, Под ними тёмные мешки, пухлые губы, доставшиеся от наследства от отца, сморщились, а ключицы выпирали даже из-под тёплого пальто. Я выглядела так, словно... словно гнев, горе и отчаяние съедали меня заживо, словно я опять голодала. Но это был голод иного рода. Мне не хватало радости и жизни. Потом я вернулась в своё тело и сердито посмотрела на Риза. «Опять твои трюки?» «Нет», — хрипло ответил он, убирая руку от моего лица. «Как ты сумела пробраться? Как преодолела мой заслон?» — спросил он, наклоняя голову вбок. Я не понимала, о чём он говорит. Я ничего не делала, всего лишь проскользнула. Мне не хотелось это обсуждать, особенно здесь особенно с ним. Я торопливо зашагала вверх по склону. Мои ноги, да неприличие, тощие и совершенно бесполезные, Противились каждому шагу, словно я шла по раскалённым углям. Рис схватил меня за руку. «Осторожно, но достаточно сильно, чтобы я остановилась». «В чьи ещё мозги ты вот так же случайно проникала?» «Но в мозг Лосена». «В мозг Лосена?» — усмехнулся он. «Да чего же препротивное место для прогулок?» «Нечего лезть ко мне в голову», — прорычала я. «Твой заслон опустился». И Я торопливо вернула заслон на место. т с таким же успехом могла прокричать мне его имя. р и з е н т снова склонил голову, внимательно поглядывая на меня. «Возможно, тебе передалась моя сила». Он пожевал нижнюю губу, усмехнулся. «Тогда всё вполне объяснимо. Мой заслон ошибочно принимал тебя за меня и позволял проникать ко мне в мозг. Поразительно. Мне захотелось плюнуть ему на сапоги». «Можешь забирать свою силу обратно, обойдусь и без нее». Он лукаво улыбнулся. «Сила — не подарок, который можно забрать. Эта сила привязана к твоей жизни. Единственный способ ее вернуть — убить тебя. А поскольку мне нравится твое общество, я не воспользуюсь твоим предложением». Мы прошли несколько шагов, и Ризен сказал... Тебе необходимо быть особо бдительной и не позволять своим заслонам опускаться, особенно после того, как ты узнала о существовании в е л а р и с а Если ты отправишься за пределы двора ночи, и кто-то, проникнув в твой разум, узнает о существовании этого места, у него на подбородке подрагивала жилка. Тех из нас, кому войти в чужой разум не сложнее, чем войти в соседнюю комнату, называют д и м а т и и Нас мало». Эта способность не передаётся по наследству, а является даром матери. И тем не менее, нас достаточно разбросано по всему миру, чтобы другие, в основном те, в чьих руках власть и влияние, старательно учились защищаться от наших визитов. А ещё они стараются заполучить д и м а т и я себе на службу. Такие тоже находятся. Поэтому, Фейра, если ты столкнёшься с д и м а т и е м не будучи защищённой, Он вытянет из твоего мозга всё, что пожелает. д и м а т и и посильнее способны сделать тебя своей невольной рабыней. Ты будешь выполнять его приказы, сама не подозревая, что кто-то заставляет тебя это делать. Мои земли — тайна для чужаков. Представляешь, каким ценным источником сведений ты могла бы стать? Неужели я ещё и д и м а т и щ р а з с у м е л а залезть в м о с к Ризанда? еще один дурацкий титул, который будут произносить шепотом, едва завидев меня. «Я так понимаю, что в войне с сонным королевством, если она начнется, армия короля сюда не вторгнется», — сказала я, махнув в сторону города. «Значит, избалованные жители в е л а р и с а не умеющие защищать свой разум, получат твою защиту, и пока притяние снова будет истекать кровью, в их жизни ничего не изменится». Я не стала дожидаться его ответа и прибавила шагу. Моё поведение было глупым и ребячливым, но душа моя сейчас напоминала море, где бушуют нескончаемые бури и где уже невозможно понять, в какой стороне суша. Рис не пытался идти со мной рядом. Весь остаток пути до его дома он держался на шаг позади. Некая малая часть моей личности твердила мне, ты сумела пережить Амаранто, ты сумела пережить уход от Тамлина. Ты сумела пережить перемещение в это новое странное тело. Но эта холодная дыра в груди... Я сомневалась, что сумею её пережить. Даже в тяжёлые годы, когда припасов в доме оставалось от силы на неделю и у п о р о г у уже маячил голод, свет и цвет не исчезали из моей души. Может, став фейкой, я что-то в себе сломала? А может, эта амаранта что-то сломала во мне? Или я? Сама сломала, когда убила двух ни в чём не повинных фейцев, и мои руки потеплели от их крови. «Ни в коем случае», — заявила я. Мы разговаривали на крыше дома Ризанда. К вечеру похолодало, и я засунула руки в карманы пальто. Нас окружало подобие зимнего сада, несколько вечнозелёных кустиков в катках, круглый железный стол и пара стульев для меня и Ризанда. Вокруг нас перемигивались огни в е л а р и с а Казалось, даже звезды, рубиново-красные и цвета аметистые жемчуга, опустились чуть ниже и тоже перемигивались. Полная луна изливала свет на мраморные стены зданий и мосты, отчего они казались светящимися изнутри. Откуда-то доносилась музыка, звуки струнных инструментов и негромкие удары барабанов. По обоим берегам Сидры тянулись ярко освещенные набережные, и з о б и л и в ы в ш и е магазинчиками и заведениями. Последние были полны посетителей — Спать в Виларисе ложились поздно. «Жизнь. Этот город наполнен жизнью». Я почти ощущала её вкус у себя на языке. Рисент по обыкновению был в чёрном наряде, отделанном серебряными нитями. Он стоял, сложив руки на груди. Его громадные крылья слегка шелестели. «Нет», — повторила я. «Дом ветра надёжно защищён, как и этот дом, даже от верховных правителей. Никто чужой не сможет совершить переброс туда». Не спрашивай, кто это придумал и с какой целью. Но добраться туда можно только двумя способами. Или подниматься по ступенькам, а их десять тысяч. Или лететь. Поверь мне, Фейра, подниматься долго и утомительно. Каждое его крыло оканчивалось когтем. Лунный свет делал их перламутровыми. Резент улыбнулся. Этой улыбки я не видела у него весь день. «Обещаю, что не сброшу тебя по дороге». Я хмуро посмотрела на своё тёмно-синее платье, выбранное для сегодняшнего обеда. Оно было из плотной материи с длинными рукавами, но с вырезом, куда и задувал холодный ветер. Поначалу я хотела одеться так же, как для прогулки по городу, но затем предпочла теплоизящество. Сейчас я ругала себя за опрометчивый выбор. Холод ухитрялся забираться даже под пальто. Но если внутренний круг — это нечто вроде двора Тамлина, «Лучше одеться более официально». Я поморщилась на полосу ночи, лежащую между зимним садом на крыше и домом ветра. Ветер порвёт мне платье. Ризант улыбался, как наглый, самоуверенный кот. «Я поднимусь по лестницам», — сердито заявила я ему. Наконец-то, после нескольких часов полного оцепенения, я хоть что-то почувствовала, я направилась к двери. Ризант выбросил крыло, з а г р а д и в мне путь. Перепонки на крыле слегка мерцали. Нуалла целый час возилась с моей прической. Пусть и не целый час, но она очень старалась, пока я сидела, как воды в в рот набрав. Нуалла з а в и л а мне локоны и соорудила вокруг макушки настоящее произведение искусства, усеянное золотыми заколками. Мне вдруг захотелось остаться одной, посидеть в тишине комнаты. Это намного приятнее, чем общение с внутренним кругом. к р ы л о р и з а обвила меня... и подвинула ближе. Я почувствовала тепло его сильного тела. «Обещаю, что не позволю ветру испортить твою прическу». Он протянул руку, словно намереваясь поправить в убившийся локон, но тут же ее опустил. «Если мне нужно решить, хочу ли я помогать тебе в войне против сонного королевства, почему нельзя устроить встречу твоего внутреннего круга здесь? Они уже собрались там и ждут нас. И потом. Дом ветра несравненно просторнее». Там, случае чего, у меня не появится желание скинуть их всех с горы. Я сглотнула. Вершина горы, где стоял дом ветра, светилась множеством огоньков. Они сливались, образуя подобие золотой короны. Но между мной и этой сверкающей короной лежало приличное расстояние, которое мне очень не хотелось преодолевать. Возможности переубедить р и з о н д а у меня почти не было. Однако я решила пустить в ход последний довод. «Ты хочешь сказать, что этот дом слишком мал, а личности твоих друзей слишком велики, и потому ты опасаешься, что я могу не сдержаться, они тоже, и тогда от твоего уютного жилища останутся одни стены?» Его крыло подтолкнуло меня еще ближе. «А если я действительно опасаюсь?» — спросил Рис, окутывая меня волной тепла. «Я е не поломанная кукла». заявила я, хотя наш дневной разговор и возможность посмотреть на себя его глазами подтверждали обратное. Но я позволила ему сделать следующий шаг. «У меня и в мыслях не было назвать тебя поломанной куклой. Однако это не значит, что я брошу тебя на растерзание волкам. Если ты действительно хочешь работать со мной, чтобы не допустить армии Сонного Королевства на н а ш е й з е м л е и сохранить стену, я тебе предлагаю вначале познакомиться с моими друзьями». Ты должна сама решить, справишься ли ты со всем этим. И еще я хочу, чтобы встреча проходила на моих условиях, а не тогда, когда им вздумается снова прорваться в этот дом. Я даже не знала, что у тебя есть друзья. Из меня так и лезли резкость и злость. Мне это нравилось. Лучше такие чувства, чем полное отсутствие всяких. Ты же не спрашивала. Холодно улыбнулся Ризент. — Теперь он был совсем рядом. Его рука обвела мою талию. Он закрыл меня крыльями, и я опять попала в клетку. Крылья отодвинулись, но его рука ещё крепче сжала мне талию. Он готовился ко взлёту. «Мать и котёл, храните меня». «Если тебе что-то не понравится, одно слово, и мы вернёмся сюда. Я не стану задавать никаких вопросов». если ты почувствуешь, что тебе невыносимо работать со мной и с ними, тебя тоже ни о чем не спросят. Вне зависимости от моих нужд, мы сумеем сделать так, чтобы ты жила здесь в свое удовольствие. Выбор Фейера всегда за тобой. Мне хотелось уцепиться за эти слова и сказать, что я желаю остаться здесь. Но остаться ради чего? Чтобы завалиться спать? Чтобы избежать встречи, на которой мне необходимо быть Прежде чем решить, как и что делать со своей дальнейшей бессмертной жизнью, неужели я действительно так боюсь лететь с ним? Я смотрела на крылья, на руку, обвившую мою талию. Только прошу тебя, не сбрось меня по дороге. Пожалуйста. Мы взмыли в небо со скоростью метеора. Прежде чем эхо успело вернуть мои вопли, под нами замелькали городские огни. Я, словно маленький ребёнок, сидела на руках у Ризанда. Одну он подсунул мне под согнутые колени, другой крепко держал мою спину. Он махал крыльями, забираясь всё выше и выше, к звёздам, в тёмное небо, напоминающее чёрную реку. Мы летели, а в ушах пел ветер. Беларис остался далеко внизу. Теперь город напоминал бархатное покрывало, усеянное драгоценными камнями. Даже наши заострённые уши больше не улавливали звуков музыки. Воздух был холодным, но, к моему удивлению, я не чувствовала яростных порывов ветра. В лицо дул приятный лёгкий ветерок. Мы летели строго по прямой, держа курс на дом ветра. Тело Риза ощущалось крепким и тёплым. Разумная природная стихия, созданная для таких полётов. Даже его запах напоминал мне о ветре. Запах дождя, соли и, кажется, лимона. Мы поймали восходящий поток, и он понёс нас вверх с такой скоростью, что я вцепилась в камзул Риза. У меня свело живот. р е з тихо засмеялся и сказал, щекоча мне ухо. «Я ожидал, что ты будешь вопить громче и дольше. Должно быть, я плохо старался». «Довольно!» — прошипела я, пытаясь глядеть на приближающуюся корону горных огней. Звезды и огни города казались зеркалами, и мы летели между ними. Иногда они менялись местами. Так повторилось несколько раз, пока у меня не возникло о щ у щ е н и е что мы плывём по Звёздному морю. Мне почему-то стало чуточку легче. В детстве я тайком выбирался из дома ветра. Говорил мне на ухо рис. Выпрыгивал из окна и летал. Летал всю ночь, кружа над городом, над рекой, даже над морем. Иногда я и сейчас так делаю. Представляю, как волновались твои родители. Отец вообще об этом не знал, а мать... Он умолк. Она была э л и р и а н к а Иногда, з а с т и г н у в меня, вылезающим из и окна, она сначала ругала меня за безобразное поведение. А потом мы выпрыгивали вместе и летали до зари. «У тебя замечательная мать», — сказала я. «Была». Короткое слово ударило чужой болью. Похоже, я коснулась незаживающей раны в душе Риза и потому воздержалась от расспросов о его прошлом. Восходящий поток поднимал нас, пока мы не оказались вровень с широким балконом с залитым золотистым светом фонарей. В дальнем конце виднелись открытые стеклянные двери. За ними располагалась громадная, но вполне уютная столовая. Похоже, её вырубили непосредственно в горной породе. Стены столовой были отделаны редкими породами дерева. Я заметила, что каждый стул сделан так, чтобы сидящему не мешали его крылья. Рис приземлился с таким же изяществом, как и взлетал. Я быстро высвободилась из его рук и стала разглядывать город, лежащий внизу. В моей смертной охотничьей жизни я слишком часто сидела на деревьях карауля добычу. Это отучило меня бояться высоты, но сейчас я стояла на высоте несоизмеримой с самым большим деревом. Внизу простирался не только город, но и бескрайняя темная гладь, море. Возможно, у меня сохранились глупые человеческие представления, но я не понимала истинных размеров мира. Как же велика должна быть притяние, если столь огромный город оставался скрытым от Амаранты, а остальные верховные правители даже не подозревали о его существовании? Ризент молча стоял рядом. «Выкладывай, что тебя тревожит». «Наконец», — сказал он. «Я вопросительно посмотрела на него. Ты расскажешь, что у тебя на уме. Потом я расскажу, о чём сам думаю». Я покачала головой и повернулась лицом к городу. «Хорошо, тогда я начну с тебя», — сказал он. «Я сейчас подумал о п я т и т и годах, проведённых в Подгорье. Иногда я позволял себе помечтать об этом месте, но не ожидал, что снова увижу Веларис». ещё, я до сих пор жалею, что не я её убил. И, наконец, я думал, если грянет война, у меня нескоро появится возможность снова оказаться здесь в такой же вечер. Его глаза скользили по мне. Рис ждал моего ответа. И я не стала спрашивать, как он сумел у т а и т ь в е л а р и с от Амаранты. Всё равно не ответит. Вместо этого я спросила. «Ты думаешь, скоро начнётся война?» «У нас не обмен вопросами. Я рассказал тебе о трёх своих тенях на душе. Расскажи об одной своей». Я смотрела на раскинувшийся город, на беспокойное море. Воздух с зимнего вечера был на удивление сухим. Возможно, у меня ещё остались крохи смелости или беспечности. К тому же мы стояли так высоко, что мои слова могли услышать только рис и ветер. «Думаю, что я была влюблённой дурочкой, которой показали кусочек двора весны, а она и не посмела просить о большем. Наверняка там есть немало земель, куда бы меня никогда не пустили. Мне бы даже не позволили узнать о них. Возможно, я бы и жила в неведении, словно кошка или комнатная собачонка. И ещё я думаю...» Мне стало трудно говорить. Слова застревали в горле, их приходилось выталкивать силой. Но я всё же сказала. Я думаю, что была одинокой, отчаявшейся девчонкой и потому влюбилась в первого, кто подарил мне крупицу доброты и надёжности. Наверное, он это знал. Может, не относительно меня, но ему хотелось быть таким для кого-то. Для меня п р е ж н е й этого, возможно, и хватило бы. Но я нынешняя на такую уловку уже не попадусь. Вот так. Мои слова были полны ненависти, своей корысти и неблагодарности. Если вспомнить обо всём, что Тамлин сделал для меня... Его имя зазвенело у меня в мозгу. Подумать только. Ещё вчера я была пленницей его поместья. Нет-нет. Сейчас не время и не место думать об этом. Потом. Это целых пять теней, — сказал р и з е н т Похоже, с меня ещё две. Но позже, — добавил он, наглядываясь. У дверей стояли двое крылатых фейцев, знакомых мне по утреннему вторжению. Оба улыбались.